Глава 15. Ложусь на новом месте, пробормотала я, пытаясь не утонуть в перемене. Преснить же их не вести. Это всё чушь. И любая ведьма скажет, что подобный заговор, если она что и способен, то лишь воображение разбудить, не более того. Но как-то дети, а иначе воспринимать их не получалось. Хоть убей, ушли, когда за окном стемнело. И свято даже предложило мне отправиться с ними переночевать в доме мэра. И, наверное, стоило бы согласиться, но я отказалась. Как-то неудобно. Да и вещи вот разложить надо. То есть сперва забрать, заодно подкинув всю троицу к дому мэра, загрузить багаж, оставивший разве что несчастный холодильник, и вернуться, разгрузить, пройтись по дому, который в тишине вот в вечерних сумерках воспринимался иначе. И вовсе не такой уж большой. На первом этаже расположились просторный холл, лаборатория и кухня, а ещё кабинет. Причём вход у него был отдельный, и от него к забору и калиточке протянулась аккуратная дорожка. С двух сторон её охраняли кусты колючего боярышника, словно предупреждая гостей, что не стоит сворачивать. На калитке имелся молоточек и звоночек, и ещё она не запиралась, хотя, подозреваю, войти сюда просто так не получится. Я прошлась до калитки и обратно, и на второй этаж поднялась библиотека, кабинет, но уже другой, личный, со столом, шкафами и пыльным букетом сухоцветов в старой вазе. Кружевные занавески и в пару к ним накидка на кресле, в котором явно хозяйка любила сиживать, кожа вон протёрла. Я погладила стул и осторожно вышла. Это не для меня. Афанасьев вернётся, пусть и разбирает то, что скрыто в шкафах до столе. Я здесь гость, и забываться не стоит. Пара комнат, обставленных скромно. Гостевые и спальня, на пороге которой я замерла надолго. И не решилась. Слишком уж чужое, не такое. Роскошная кровать из тёмного дерева, тумбы в пару к ней, комод и гора из подушек. Тапочки у кровати — бытохозяйка только-только вышла. Домашний халат на спинке стула. Это тоже не для меня. Мне и гостевой довольно. Там и прибраться легче, потому как пыли всё одно и зарядно. Но хоть окна открылись легко. Я и проветрила, а потом, погасив же свет, упала на кровать и руки на груди сцепила. Ложусь на новом месте. Какие женихи? Хотя дети болтали о женихах, невестах, И мор подбивал кузена устроить забег в купальниках да вдоль реки, а Свята ворчала, что всё бы ему на баб смотреть, и надо бы на испытывать невесты иначе. Приснись. Не надо сна, пожалуй. Просто отдох. А завтра, завтра придёт, и я решу, что делать. Жених. Но я давно уже не невеста, и не знаю, хочу ли стать, потому что потому что больно это. Вдруг да опять обманут. Поманит сказка о чудесной жизни, помашут пред глазами фотой белой и розовыми перспективами, нашепчут в уши, заворочат, а потом, когда поверишь, что всё серьёзно, отберут. Выдерут из души что веру, что надежду. Нет уж, лучше одной. Кота вот заведу, чёрного или дащего, злого ко всем, а ко мне одной снисходительного. С этой мыслью я и провалилась в сон, глубокий, что ямина И я лежала в этой яме, неспособная пошевелиться. Я дышала и слышала, как из груди с присвистом вырывается воздух. Я ощущала тяжесть земли надо мной и цепи, что плотно спеленали моё тело. Влажно, сыро и не страшно. Я должна была бы испугаться, любой нормальный человек испугается, а я просто лежу. Я привыкла или не я? Я пытаюсь сказать что-то, но губы склеились, спклись кровью. Разодрать их сил нет. Сил вовсе почти не осталось. И конец близок. Надо бы смириться, надо бы отпустить. Кого? Не знаю. Из ямы меня выталкивает силой прежде, чем я успеваю толком понять, где же нахожусь. И я снова лечу, но уже вверх. Небо синее, ясное. И поляна. Обыкновенная, пожалуй. Или почти обыкновенная. Травка чересчур уж зеленая. В ней маргаритки да одуванчики. Над ними поднимаются тонкие стебельки икотника, Облетает хрупкий белый цвет пастушьей сумки, Падает в раскрытые бутоны бьюнка. Лук? Не поляна, лук. Сырой, низинный, какие бывают при реке Либо ручьях, там, где вода блеска. И ноги мои тонут в земле. Я иду. Куда? К дубу, что высится мрачной громадиной. Какой он, слов нет. Сколько ж лет стоит? 100, 200, 500 метров в пять в обхвате или даже 10. У меня глазамер такой вот, женский, глубоко приблизительный. Главное, что этот дуб заслоняет всё то, что за ним находится. Но я знаю, что мне надо к нему, туда, где дерево продавило землю, пусть даже опиралось оно на корни свои. Корни выныривали из земли, скрываясь в ширной травяной зелени. За один я едва не зацепилась, толстенный смою ногу. Змеёю выглянул, и змеёю же ушёл ниже. Иду, спешу, пока сон не закончился. Потому как жених женихом, невеста тоже стороною, но мне очень надо. Не знаю, что именно, но надо. Тень дуба падает на плечи, и становится даже холодно. Это, наверное, я там в яве окно закрыть позабыла. А лето летом, но ночи порой студёные. Главное, что я вполне себе отдаю отчёт, что нахожусь во сне. И всё вокруг то ли игра в поражение, то ли ментальная проекция. Второе, вернее. Не мой профиль, конечно, но в пользу этого свидетельствует и моя отстранённость, и это вот желание до корней дуба добраться. И добираюсь. На последнем шаге спотыкаюсь и, не удержавшись на ногах, падаю. Аккуратно руками траву приминаю. А вноследуют пушистые шапки клевера. Огромные какие. Меж ними мелькает что-то. Хвост змеиный «Так и есть. Я змей не боюсь. Они, если подумать, куда людей безобиднее. Да и в краях наших, если кто и водится, то большую часть уже безобидные». Но то была гадюка. Она медленно выползла из травы, позволив разглядеть бурое жирное тело своё. «Здравствуй», — сказала я, глядя в белёсые змеиные глаза. «Змеи плохо видят, но, может, во сне всё иначе?» И на плоской голове змеиной поблёскивают золотые чешуйки. Я поднимаюсь, так и есть, не жёлтые, как ужа, а именно золотые. Доброго дня, я кланяюсь змее, и прошу прощения, что беспокоила вас, госпожа Гадюка. Оправят всеми гадами земной царь змеиной, поло за мрякомой. Ещё одна, то ли сказка, то ли легенда. Сидит он в глубинах огненных, у самого сердца земного. И чешуя его — золото, а глаза — каменья драгоценные, которые он пастью гребёт и поднимает наверх. А наверх он выходит по весне, аккурат после дня Русальева. Валентинова доклад делала. И не по книгам. Бабка у неё имелась, старая, родом откуда-то с Приуралья, где в змея пола заверили крепко. Правда, Валентинова клялась, что жертв давно уже не приносили, во всяком случае человеческих. Только как-то неубедительно, что ли. Голос её помню, грустный, заунывный даже. Выходит и оборачивается добрым молодцем. Лицом светел, волос — золото чистое. Глаза вот тоже золотые. Но по ним только и узнать-то полоза в человеческом обличье можно, ибо зрачок у него змеиный. Одну-то ночь всё дозволено змею-полозу средь людей гулять. Он и ходит, бродит, ищет девку какую. а нашедше сманивать начинает говорит о любви слова сладкие не только змей таков в гришке вон золото живого ни на рубль ни наскребётся а говорил всё одно красиво и если заслушается девка согласится пойти со змеем то возьмёт он её на руки до да разверзнётся земля да шагнёт он в глубины свои где вновь же обличье примет истинное и сожрёт Нет, этого Валентинова не говорила. Замолчала тогда превыразительно, позволяя каждому додумать. Наши и додумывали, хихикали вон потом, шепотком делясь друг с другом вариантами. А Валентинова уже иным сухим тоном сказывала, что змея-полоза крепко-крепко в горах почитают. И что жертвы ему приносили. Скоти и людские. Что когда-то давно, во времена смутные, выбирали каждый год девку из тех, которые красивые, что без изъяна, дав вниз сводили, стало быть в невесты змеиные. Оставляли в пещере с наказом служить батюшке полозу. А если негодна будет, то возвращаться по утру. Ни одна не вернулась. Много жон у полоза, и не все они людской крови. Как уж там жрало он их или ещё чего, да только нет-нет, но появлялись у полоза дочери. Змеевны, так их называли. Про них как раз немного ведомо. Валентинова только и обмолвилась, что их люди крепко опасаются, что красивы они красотой нечеловечей, что силой обладают немалой. Может, и не способны они, как великий полос, новые жилы от сердца земли тянуть, но старые наполнят и воды, и ручьи. Сядет Змеевна у воды чистой, распустит косы золотые и чесать примется. Где почешет — Там после самородки находят, а то и каменья драгоценные. Полос дочерей своих любит крепко и каждую одаряет. Наверное, там, в мире реальном, а я бы сказала, что это лишь совпадение. Бывают и гадюки, и золото на чешуе. Ползла да вымазалась, но... Гадюка поднялась. В природе они на такое не способны. Чай не кобры, чтобы выплясывать. Но это потянулось вверх, И тянулась, становясь выше и выше, и массивное тело её с тихим шелестом поднималось. Задрожал воздух, а змея обернулась девицей. "И тебе поздорову", сказала она. "Красивая? Нет, на самом деле красивая. Черты лица тонкие, волос не золотой, скорее бурый, как шкура годёчья. Только нити в ней всё же посверкивают. Глаза вот те золотые, чистые, и зрачок не человеческий. Простите, что побеспокоила. Не знаю, что говорить надо-то. Лучше бы и вправду жених приснился. С женихами я хотя бы знаю, что делать. Змеивна рассмеялась звонко. А жениха хочешь? Какого? Скажи, и любой твоим будет, произнесла она. Dam тебе зелье особое. Не надо. «Не приворотное! Яд ведь смеиный не только убивать, но и исцелять способен!» «Знаю! У нас была и практика в террариуме. Не скажу, что вспоминаю с содроганием, но и без особой теплоты. Всё же змеи — это такое вот... такое...» «И намного иное. Может кровь мужскую зажечь. Да так, что только ты это пламя погасить и сумеешь. Только с тобой ему будет хорошо». И чем оно от приворот отличается? Впрочем, молчу. Нет, не молчу. Спасибо, Кникиня, велик твой дар, да только глупая я. Хочу, чтоб любили меня не по зазелье, а впрочем, можно и одной. Я привыкла. Нина хмурилась смеевно, улыбнулась только печально. Понимаю. Я тоже хотела так вот, да не вошла. Вышла, но не то. И у меня. Вздохнули обе, и я решилась. Я ведь не случайно здесь оказалась, верно? Это же не сон, не только сон. И меня позвали, кто, правда, не понимаю. Я мы вот видела, была в яме. Глубокой. Она прикрыла глаза и показалось, что вот-вот расплачется. Тёмной да волглой, опутан цепями, скован кореньями медвежьего трева. Словом до да кровью от мира укрыт. Кто? Сын мой. Твой уж. Нет, молчу. Но думаю, она поняла. Найди его, отпусти его и проси чего желаешь. Как? Да и надо ли? Лежит неко там в глубинах и пускай себе лежит. Оно ведь в любой сказке, где вы при любопытная суёт свой нос куда не надо было, а потом начинается. Змея вына шагнула ко мне, и ладонь её сухая, тёплая коснулась моего лица. Тогда-то увидела я, что кожа её покрыта мелкой-мелкой чешуёй. Нет, это не было страшно или противно, скорее уж удивительно. Когда-то мужчина обманул меня, я простила его, а вот она не смогла. Кто? Он был неправ, но и того, что с ним сотворили, не заслужил. Да и её роду то не принесло благо. Не понимаю в упор. «Отпусти его!» Змеевна глядела умоляюще. «Отпусти, и я заберу его с собой. Клянусь, уведу в отцовый чертоги». «Я не понимаю. Просто отопри дверь». «Какую?» «Скоро...» Пальцы её ещё касались лица. «Скоро будет та самая ночь, одна в году». Когда скрытое становится явным, когда миры касаются друг друга и отворяются врата. И те, кто обретается на той стороне, получают шанс взглянуть на эту. Знаю я, о чём говорит она. О тех, чьё существование наукой пусть и не отвергается, скорее уж игнорируется, ибо напрочь иной науке противоречит. Найди ведьмин цвет, принеси к корням дуба, отвори и проси. Проси, что в моих силах, проси. Я многое могу. Хочешь, подниму из глубин огненной лавы такие, как нынешний мир не видывал, или вот злато, серебро? Не надо, я покачала головой и закрыла глаза. Ведьмено слово крепче камня, а потому аккуратней надо с обещаниями, аккуратней. И и как знать, кто тот, что лежит где-то там в глубинах земных, корнями опутанный, тьмою сохранённый? Мне жаль его. Но я уже, если они старые, то взрослые, и понимаю, что жалость опасна. Спрашивай, Змеивна поняла всё верно и руку убрала. Что смогу, то отвечу. Но поспеши, дева рода человеческого, времени немного в ночной исходе. А завтра один раз мне дозволено просить и быть услышанной. Спрашивать? Мать моя женщина, знать бы о чём. Расскажи, прошу её и опускаюсь на траву. Просто расскажи, кто он? Кроме того, что твой сын, и чем заслужил это? Он убивал? Змеивно улыбнулась и тоже присела. Многих времена были такие, но нет, он не мучил врагов, не терзал слабых из желания потешить жажду крови. Он не был зверем в человечьем обличье, каковые порой встречаются. Уже легче. Но Он был просто мальчиком, который слишком уж поверил в мечту. А после получилось так, что мечта эта заполнила его разум. Владислав имя всплыло вдруг в памяти. Князь Владислав? Надо же. Или это просто всё бред, а сон нынешний продукт деятельности разума, которому скормили красивую местечковую сказку. Да, согласилась дева. Люди его так называли.